В подденных записках князя Меньшикова также описаны события этого дня. В двадцать седьмой день, в пяток, его светлость поехал к генералу-адмиралу Апраксину. Купно прибыли к Троице, где и его царское величество быть изволил, которого поздравляли бывшую подполтавую баталию Слушали литургию. По отпуске он и его царское величество и его светлость и прочие господа офицеры вышли в строй, и дан был по батальонам залп. Между тем с булверков полили из пушек. Потом прибыли на почтовый двор, где учреждены были столы, и по малых разговорях кушали. После кушани прибыли в сад Его Царского Величества, где довольно веселились. Потом в двенадцатом часу разъехались по домам. 29 июня в России праздновали день первоверховных апостолов Петра и Павла, день тезоименитства царя. По этому случаю также устроили празднество. В гарнизонном журнале, регистрировавшем важнейшие события в жизни столицы, читаем, того же числа по полуднем в седьмом часу спущен в Адмиралтействе новопостроенный корабль, именуемый «Лесной», который построен его величеством собственным тчанием, где изволил быть и его величество, и прочие господа сенаторы и министры, и веселились довольно. «Все весело пили и пировали», — сообщает о событиях этого дня резидент Плеер. Ночью сожжен на берегу фейерверк, и общее веселье продолжалось до двух часов за полночь. При этом случае спрашивали чужестранные министры, будет ли объявлен им траур. Им отвечали, «Никакого траура не будет, потому что царевич умер как преступник». Плеер сообщал Вену о том, что царевич был похоронен в простом гробе из плохих досок. Однако это была неправда – попытка ввести собственное правительство в заблуждение. В действительности царевича хоронили с почестями, положенными представителю царствующего дома. Но при этом траур в стране объявлен не был. Двор во главе с царем вел себя так, будто тело царевича не лежало в Троицкой церкви. Что ж, в истории с похоронами царевича тоже немало загадок и противоречий. Согласно данным расходной книги тайной канцелярии, на сооружении гроба в общей сложности было издержано 207 рублей. Сумма везде округлена. В том числе за 14 аршин черного бархата издержано 39 рублей. За 8 аршин парчи золотой – 104 рубля. За 10 аршин сукна черного – 18 рублей. За 3 фунта серебряного позумента до 12 аршин белой камки – 8 рублей. За штуку голландского полотна – 18 рублей. Итого 196 рублей. Кроме того, в расходную книгу внесены мелочные расходы на приобретение скоб, гвоздей, ладана, свечей, а также столерам за работу 11 рублей. Примерно такая же сумма была издержана на оплату участвовавшим в похоронах царевича церковнослужителям, архиереям, епископам, архимандритам, иеромонахам, иеродиаконам, протодиаконам приходским священникам, протопопам, диаконам, архиерейским певчам и прочее. Всего в церемонии участвовали свыше 150 человек, им уплачено 207 рублей. Размер оплаты зависел от сана и должности, занимаемой тем или иным лицом. Так, рязанскому митрополиту было уплачено 15 рублей, а остальным семи по 7 рублей каждому. Протодиаконам, Приходским священникам общей численностью 37 человек причиталось по одному рублю, 18 патриаршим певчам по полтиннику, 29 псаломщикам и того меньше по гривне. Похороны совершались не за счет сумм государственного бюджета, а за счет денег, конфискованных у Кикина. Историки располагают подробным описанием церемонии похорон, которое приведено в записке о приоставлении и погребении царевича Алексея Петровича. 27 июня тело царевича положили в обитый черным бархатом гроб, который был установлен в деревянных хоромах Петропавловской крепости. И читали над оном соборные священники попеременно псалтырь. На следующий день гроб с телом был перенесен в Троицкую церковь. На выносе присутствовали архимандриты и священники во главе с епископом Корельским и Ладожским Аароном. Светские чины были представлены канцлером Головкиным и двумя деятелями тайной канцелярии – майором Ушаковым и капитан-поручиком Скорняковым-Писаревым. При гробе стояли подвогвардейских сержанта, и дозволено было всякого чина людям, кто желал приходить к гробу его царевичьеву и видеть тело его и салоном прощаться. Сами похороны состоялись 30 июня. По прибытии царской четы было совершено надгробное пение. Затем царь и царица соизволили с телом царевичевым проститься, и он целовали, а вслед за ними целовали руку сына царя знатные персоны. После этого началось шествие из Троицкой церкви к соборной церкви Петра и Павла, расположенной в Петропавловской крепости, к уготовленному к погребению онного месту.